Глава 38. Ева. Не знала, о чем хотел поговорить Сабур, но ощутила, что тема серьезная. Это было видно по выражению стальных глаз мужчины и потому, как тот поджал правильно очерченные губы. Вздрогнув, я отвернулась и, стараясь не вспоминать, что было между нами в ванной, осторожно опустилась в кресло. «Да, Ева», — сурово начал стальной, и у меня в груди все похолодело. «Расскажи мне все об аварии, в которой погибла твоя сестра». На грудь будто могильную плиту положили. Стало невозможно дышать, а на глаза навернулись слезы. Придавило полной беспомощностью и непроходимым горем. Я всхлипнула и отрицательно покачала головой. «Понимаю, как тебе тяжело говорить об этом», — вдруг мягко произнес собор. «Но мне можно доверять. Я хочу помочь». Я подняла взгляд на мужчину и при виде искреннего сочувствия на его обычно безразличном лице не выдержала. Зажмурившись, Я прикусила губы, а по щекам покатились крупные капли. Заглушая рыдания чтобы не напугать детей, я зажала рот. Ощутив прикосновение теплой мужской ладони к голове, поддалась порыву и сжала ее другой рукой. Слезы лились рекой, будто прорвалась невидимая плотина. Но если раньше, оплакивая безвременную гибель сестры, я лишь страдала, то сейчас соленая влага уносила боль от собственной беспомощности перед сильными мира сего. Я искренне верила Сабуру, если он сказал, то поможет. Такой человек слов на ветер не бросает. Поэтому я начала говорить. Не знала, понимает ли мужчина меня сквозь рыдания, но выложила все как на духу. И поток слов было не остановить, я захлебывалась ими, будто на долгожданной исповеди. А выговорившись, едва не лишилась сознания. В голове я гудела, горло соднило. «Понятно», — Сабур погладил меня по голове и поднялся. Заложив руки за спину, приблизился к окну и, быстро выглянув во двор, повернулся ко мне. «Значит, доказательства не канули в лету вместе с тем репортером? Ты сняла копии и спрятала?» «Умная девочка!» «Так где сейчас запись с регистратора?» Я вдохнула, чтобы ответить, но дверь, ведущая из смежной комнаты, скрипнула, и на пороге показалась Злата. «Мам, да, я здесь», — привычно отозвалась я и протянула руки. «Стой, не проходи, здесь опасно». Света сказала, что ничего не пропало, но нам страшно. «Скоро мы отсюда уедем», — пообещал Сабур. «Иди к детям, Злата. Я позову, когда приедет машина». «Машина?» — встрепенулась я и, поддавшись легкой панике, подскочила. «Мы улетаем в Россию? А как же обследование? Оно будет, как и запланировано», — сухо ответил Стальной. «Мы возвращаемся в поместье Юлдузова. Пока поживем там». На миг я испытала облегчение, но потом меня накрыло пониманием. Понурившись, обреченно спросила. «Нам тоже придется остановиться там». «Увы», — приблизился он и приподнял мою голову за подбородок. «На данный момент это самое безопасное место». Я горько усмехнулась, представляя, что за пытка ожидает меня и детей за дверьми богатого дома. «Никто не посмеет тронуть вас», — будто прочитав мои мысли, пообещал Сабур. И добавил с твердой уверенностью. «Вы под моей защитой». Уголки моих губ дрогнули. Вдруг захотелось обнять Стального прижаться щекой к его крепкой груди, ощутить тепло и биение сильного сердца. Но я не могла себе этого позволить. Передо мной чужой мужчина. С этого дня он — жених богатой наследницы, а я лишь тетя его приемной дочери. То есть никто. А еще ниточка, ведущая к украденным деньгам. И зачем тебе это вырвалось у меня? Стальной почему-то нахмурился, но я горячо продолжила. «Правда об аварии. Почему ты об этом спрашиваешь? Погоди». Понимание кольнуло так, что на миг потемнело перед глазами. Я машинально схватилась за Сабура, чтобы не упасть, и мужчина осторожно приобнял меня. «Тебе нехорошо?» Юра уговаривал меня отступить, а потом внезапно открылась вакансия бухгалтера. Вцепившись в дорогую ткань пиджака, я посмотрела стальному в глаза. «Все это как-то связано с тем случаем?» «Да». Короткий ответ выбил почву из-под ног. Колени подогнулись, и я не упала только благодаря сильным объятиям Сабура. Осторожно усадив меня, мужчина потребовал «Скажи, где доказательства. Они нужны мне, чтобы прижать к стенке щегла, который ушел от ответственности, и его отца, который решил заткнуть рот одной дерзкой бухгалтерши». «Поверить не могу», — прошептала я, содрогаясь всем телом. Обняв себя, пыталась успокоить учащенное дыхание. «Так за этим стоит Воробьев? Но почему он так жесток? Я же забрала заявление». «Генерал-майор хотел быть уверенным, что больше его не станут шантажировать». Жёстко усмехнулся Сабур. Последние сомнения рухнули вместе с остатками Веры, мужу моей бедной сестры. «Юра шантажировал отца убийцы?» Слёзы снова покатились по щекам. «Но как ты узнал?» «Сам рассказал». «Я вскинулась». «Так Юра жив?» «За кого ты меня принимаешь?» Недовольно нахохлился Сабур. Вспомнив то, как он расправился с людьми Григорьевой, Я вдохнула, чтобы ответить, но передумала. Лишь прикусила губу и отвернулась. Стальное и Карим спасли меня тогда. Если бы они не появились, нетрудно представить, что бы со мной было. Воробьёв всё хорошо рассчитал, бросив одну наивную девушку на съедение хищником с улиц. В груди будто начал разворачиваться комок колючей проволоки. С болью пришла и злость. Нужен компьютер, вытирая слёзы, процедила я. Файлы в надёжном месте, у моей подруги. Она передаст их через закрытый чат. И там не только запись с регистратора, а ещё все показания, которые мне удалось сфотографировать, лица свидетелей и их разговоры. Репортер, которому я всё это показала, сказал, что этого достаточно, чтобы посадить убийцу. Потому-то Воробьёв и задёргался, прошипел стальной и сжал кулаки. Но его ошибка, что он решил заодно убрать с дороги и меня, за двумя зайцами погонишься, нарвёшься на тигра, сквозь слёзы улыбнулась я. И, услышав смех Сабура, застыла, едва дыша. Как же он красив, когда весел, и каким образом мне разлюбить чужого мужчину.